«Да где ж я усмехаюсь? Просто спросил». «Ладно, я не в обиде», — вздохнул Ювеналий Антонович. «Я же не раз говорил вам, что отношусь к вам с сочувствием и пониманием. Вы не сознательный враг, а просто заблудший, ошибающийся человек. И я знаю, кто вам разные паскудные идейки в голову убивал. Вы здесь мучились, а он голубь на свободе жирует. Но вот что я должен вам сообщить». Партия великодушна к таким, искренне заблуждающимся, как вы, Сергей Андреевич. И потому мы получили указание закрыть ваше дело. Сергей Андреевич вздрогнул. Ему показалось, что он ослышался. Был даже уверен, что ослышался. Затем совсем оглох на какое-то время. Видел, как шевелятся губы Ювеналя Антоновича, как он таращит глаза, изображая сочувствие, уважение, и бог знает что еще. Сергей Андреевич, наконец, пришел в себя, проглотил шуршавый комок в горле и спросил хриплым чужим голосом. «Простите, что вы сказали?» «Мы решили закрыть дело и отпустить вас, Сергей Андреевич, на волю, к жене, ребенку», приятно улыбнулся Ювеналий Антонович и вдруг встревожился. «Что с вами? Плохо? Что, сердце? Сейчас, сейчас крепитесь!» Следователь нажал кнопку под крышкой стола, и в комнату вошел плечистый лейтенант. «Врача, немедленно!» — приказал следователь. У Сергея Андреевича перед глазами плыли зеленые и красные круги. И вдруг острая обжигающая боль пронзила сердце, и он медленно повалился со стула. «Врача, быстрей, черт вас возьми!» — орал Ювеналь Антонович. Когда Сергей Андреевич пришел в себя то был весь мокрый, словно его облили водой из ведра, хотя одежда была сухой. С лица катили крупные, как горох, капли пота. Он лежал на полу, а рядом на корточках сидел Ювеналий Антонович. Врач укладывал в металлическую коробку шприцы пустые ампулки. — Эк вы как! — участливо говорил следователь. — Кризис вас гипертонический шиндарахнул. Говорил я вам, здоровье беречь надо. Ну ничего, все обошлось, врачи у нас хорошие. Сами поднимитесь или помочь. Сергей Андреевич лежал, вытянувшись на полу, смотрел на серый потолок, на лампочку, свисавшую на голом шнуре, и не мог оторвать голову от пола, такой она казалась тяжелой. Он проговорил хрипло. «Пожалуйста, повторите, что вы сейчас сказали». «Эх, вы какой непонятливый!» — вздохнул Ювеналь Антонович. «По распоряжению начальства дело ваше закрыто. Уразумели? В архив сдается ваше дело. А вы на свободу, значит, как говорится, с чистой совестью». Он вновь рассыпался мелким смехом, похлопал Сергея Андреевича по груди. «Ну, давайте-ка, помогу вам подняться». Вместе с врачом они подняли под руки Сергея Андреевича, посадили на стул. «Курить вам пока категорически нельзя», — сказал врач, — И, собрав свои медицинские причиндалы, ушел. Юминалий Антонович плюхнулся на свой стул, полистал протоколы в папке, поглаживая седые, гладко зачесанные назад волосы, улыбнулся. Да, вишь ты, как чудесно жизнь оборачивается. Пока мы с вами тут бары-растобары разводили, партия все решила, а вы ее крыли, почем зря Сергей Андреевич. А вот Никита Сергеевич на двадцатом съезде выступил и сказал «Да, были ошибки, и мы должны их изживать. И во многом тут вина товарища Сталина. Культ личности, так сказать». «Когда это было?» — с трудом спросил Сергей Андреевич. «Уже месяца два назад. Я вам дам газетки, почитайте». «Вы же сказали, меня выпустят на свободу». «Все непременно, Сергей Андреевич. Кое-какие формальности и завтра на волю. Летите, птицы, летите». Вот что значит партия, дорогой мой, вот что значит великая идея. «Призрак», — усмехнулся Сергей Андреевич. «Призрак, ну и что? Мало ли призраков бродит по Европе», — опять рассмеялся Ювеналий Антонович. «Так что если посмотреть на ваше писание в свете постановлений двадцатого съезда, то состава преступления в них нет, но и не могу сказать, что мое начальство...» Ювеналий Антонович сделал многозначительную паузу. Было от них в большом восторге. А посему позвольте на прощание дельный совет дать, как человек, немало повидавший таких вот деятелей, как вы. Ей-богу, мой вам добрый совет. Кончайте вы этой ерундой заниматься, писанина этой глупой. Видите, подошло время, и партия сама мужественно признала. А вы наперед батьки в пекло полезли. Зачем? Я хочу, чтобы вы, голубчик Сергей Андреевич, поняли, партия вас прощает и предупреждает. Это мне тоже поручили сказать. Кончайте вы лжеправдоискательством заниматься. Если второй раз сюда загремите, то... Ну, сами знаете, вы теперь человек бывалый и везучий, в рубашке родились ей Богу, первый на моей памяти. И следователь снова рассмеялся. Первый, первый. «Дай бог, не последний», — ответил Сергей Андреевич. «Ловко, ловко заметили», — заулыбался следователь. «Не без едкости, не без сарказма, но я должен предупредить вас со всей серьезностью, так мне поручили. Кончайте вы правду-то искать. Работайте и живите, жизни радуйтесь, а правду и без вас сыщут. Хотя, если честно, и я не стал бы ее искать. Зачем?» Ну, найдут эту самую правду, а она вдруг такой страшная кажется, что. Он выразительно махнул рукой. Сколько тысяч лет человечество прожило и всю правду ищет. Смешно, честное слово. Вот нашли, понимаешь, свобода, равенство, братство. Замечательно, да? Он подождал, ответит ли что-нибудь Сергей Андреевич, не дождался и продолжил, время от времени бросая на него испытующие взгляды. «А ведь и это неправда, не так ли?» «Почему же?» «Да потому, голубчик вы мой, ежели всем дать свободу, то забудьте про равенство. Но ежели все равны будут, то надо маленько повременить со свободой. Люди-то рождаются неравными, а один умнее, другой глупее, какое уж тут равенство. Один сильнее, другой слабее, а третий вовсе недоумок какой-нибудь». Как же он может претендовать на равенство с академиком Курчатовым, например, а?» Исследователь опять разразился смехом, лукаво поглядывая на Сергея Андреевича. И было в этом смехе нечто наглое и издевательское, нечто бесстыдное и циничное. «А уж про это самое братство я его вовсе говорить не хочу. Нет, говорить, конечно, нужно. Нужно звать людей к светлому и доброму». Но когда, когда оно наступит, это самое светлое царствие небесное, на земле я имею в виду, когда нас с вами не будет? Может быть, может быть. Думаете, после нас с вами ангелы народятся? И сразу дружно взявшись построят светлый храм справедливой жизни? Сомневаюсь, Сергей Андреевич, сильно сомневаюсь. Да и вы в это не верите. Это вы так, из удовольствия поперек мне сказать говорите. А в душе-то не верите. После нас, может, и пострашней будет, а? Мы хоть во что-то веруем, а вот после нас народятся... О, Сергей Андреевич, страшно и подумать. Мы хоть боролись и страдали, войну какую страшную прошли. А вы где во время войны были, если не секрет, конечно? Теперь, конечно, не секрет, вздохнул Евеналий Антонович. Потому мы сейчас с вами на равных беседуем. Во время войны я командовал батальоном Смерш Второго Украинского фронта. Еще вопросы ко мне будут. Он язвительно усмехнулся. Извините, что об этом спросил. Ничего, ничего, вы ведь как фронтовик интересовались, я понимаю. Великое братство фронтовиков, прошедших огонь и смерть, будет живо всегда. Мы с вами встретимся, Сергей Андреевич, как-нибудь много лет спустя. На 9 мая, а? И выпьем нашу горькую чарку победы. М-да. Молодым этого, к сожалению, не понять. Делают вид, что понимают, но... Да и бог с ними, с молодыми. Да, чуть не забыл, Сергей Андреевич. Настоятельно прошу вас о том, что здесь происходило, в этих стенах. Ну, сами понимаете. Никому, пожалуйста, не распространяйтесь. Ни полсловом. Вы меня хорошо поняли? Хорошо понял. Ну и ладненько, Сергей Андреевич. Между нами я душевно рад, честное слово, что мы с вами так по-доброму расстаемся. Думается, мне новые времена настают, как считаете? Поживем, увидим. Эки вы осторожны стали. Ювеналий Антонович вновь рассмеялся, но тут же его физиономия сделалась серьезной и даже малость печальной. Впрочем, осторожность никому и никогда не мешала. Самое, знаете ли, надежные чувства. Николай Афанасьевич знал, что злополучного участкового врача Сергея Андреевича выпустили сегодня утром. И вздохнул с облегчением, когда позвонил начальству на Лубянку и справился, так ли это. Ему подтвердили, что все так, ваш паршивый врач вышел на свободу, дело закрыто, Хотя, если говорить откровенно, следовало бы его судить по всей строгости, как ярого врага советской власти. Потому что о нем говорил следователь, который вел дело, этого врача вообще надо было подвести под расстрельную статью. Мерзавец и плут, который не только не осознал и не раскаялся, но вышел еще более антисоветски настроенным. С ним еще предстоят хлопоты. Ну не надо, не надо сразу выводы подобные делать резко ответил Николай Афанасьевич. Партия решительно взяла курс на исправление тех тяжелых ошибок, которые были допущены, и ошибки надо исправлять, а не отделываться разговорами. Он вызвал машину и решил поехать к Семену Григорьевичу, увидеть его и сказать ему в глаза, что его просьбу он, хоть и с большим опозданием, выполнил. Этого участкового врача, конечно, и так бы выпустили, но дело могло затянуться а могли бы и осудить, отправить в места заключения, а там едва ли к концу года попал бы под реабилитацию. Николай Афанасьевич вошел в комиссию по реабилитации, и теперь каждый день ужасался, сколько же, оказывается, людей следовало освободить. У него кровь леденела, когда он видел бесконечные папки, и в них фамилии, фамилии, фамилии, миллионы фамилий. Даже он, имевший доступ ко всем, казалось бы, государственным цифрам и тайнам, представления не имел, сколько людей осуждено по 58-й статье с ее многочисленными подпунктами. А сколько было расстреляно. Теперь Николая Афанасьевича беспрестанно глодало чувство вины и стыда перед Семеном Григорьевичем за тот давний разговор, когда он велел ему больше никогда не звонить и не приходить, А тот умолял его помочь, спасти, уговаривал проявить мужество. Теперь выяснилось, что прав был Семен Григорьевич на все сто прав. И вот Николай Афанасьевич решился наконец сам поехать к своему фронтовому другу, с которым вместе умирали на берегу Ладоги. Умирали да не умерли. Он покачивался в машине позади шофера и рассеянно смотрел в окно. «Это хорошо, что он сейчас едет». Явится домой участковый врач, они обнимутся, сядут за стол выпить, а тут как раз и Николай Афанасьевич. У него в ушах уже зазвучал предполагаемый разговор с Семеном Григорьевичем. «Здравствуй, Семен Григорьевич, не ожидал?» «Конечно, не ожидал». Тут Семен Григорьевич разведет руками и сухо улыбнется. «Эх, какой неулыбчивый, слишком сдержанный в проявлении чувств человек этот Семен Григорьевич». «Пришел твой участковый врач из неволи?» — спросит Николай Афанасьевич. «Небось уже сидите, выпиваете по такому случаю». «Я же не пью, Николай Афанасьевич, ты же знаешь», — ответит Семен Григорьевич. «По такому случаю мог бы и выпить, Семен Григорьевич, эки ты сухарь», — улыбнется Николай Афанасьевич и протянет фронтовому другу руку, а потом обязательно скажет. «Ты, брат, прости меня за тот давишний разговор» и они непременно обнимутся, как старые добрые други. Обязательно обнимутся. В сущности у Николая Афанасьевича и нет никого, кто был бы ему так близок и дорог. Семья не в счет, семья есть семья. С семьей он не поднимался в атаку, под настильным страшенным огнем, когда каждого третьего его укладывало на землю, едва он высовывался из окопа. С семьей он не докуривал одну самокрутку на двоих. С семьей он не делил последний сухарь, с семьей не мог под ледяным дождем, укрывшись с другом одной шинелью, не умирал от голода, не мечтал о том, что будет после войны, когда непременно победим. В сущности, Николай Афанасьевич был так же одинок, как и Семен Григорьевич, хотя нет. У Семена Григорьевича оказался еще один друг, за которого он пришел просить. Этот самый участковый врач». А у него кто еще есть, кроме Семена Григорьевича? Все же почему так идиотски складывается жизнь, если лучшего фронтового друга он видел после войны всего два раза, хотя жили они в одном городе? Да и то после их первой встречи в текучки дней, забитых заседаниями, конференциями, поездками по заводам, фабрикам и каким-то исследовательским институтам, в памяти иногда всплывал Семен Григорьевич И Николай Афанасьевич рассеянно думал, слушая выступление очередного докладчика или распекая кого-то по телефону, что надо бы разыскать фронтового друга, вызвать, повидать, может, на рыбалку или на охоту съездить, поговорить душа в душу.